Глава четвертая. «Хочешь сказать, восьмая чакра — это магический источник?» — переспросил я. Асан молча кивнула. «Ты не знал?» — удивилась она. Я отрицательно помотал головой. «А, ну да», — хмыкнула Асан. Фраза «ты же чужак» не прозвучала, но явно подразумевалась. «Погоди, я даже руку приподнял и тут же уронил, задумавшись». «Если магический источник так хорошо виден в духовом зрении, то и магическая энергия с праной должны быть связаны, по идее». «У меня аж дух захватило от перспектив. Эта простая связка открывает очень интересные возможности». «Они и связаны?» — с легкой улыбкой кивнула китаянка. М да, это общеизвестная тема, похоже, а я тут собрался изобретать велосипед». «Энергия, по сути, одна и та же», — сказала Асан в ответ на мой вопросительный взгляд. «Только магическая энергия более тяжелая, более концентрированная, более плотная и неподатливая. Думаешь, когда у тебя магический резерв опустошен, ты откуда его заполняешь? Извне?» Я всю жизнь думал, что да, но, судя по постановке вопроса, и тут где-то есть подвох. «Ты сам — генератор силы», — тонко улыбнулась Асан. Да, извне маг тоже может брать энергию, но это очень и очень медленный процесс. Собственно, формирование магического резерва у ребенка именно поэтому и происходит только в 12-13 лет. Все это время, с самого рождения, тело напитывается внешней энергией. И в зависимости от того, как оно ее усваивает, человек либо становится магом, либо нет. Логично. Ребенок, у которого оба родителя – сильные потомственные маги, по определению лучше усваивает силу. И уже после формирования магического источника, продолжила Асан, человек сам может вырабатывать магическую энергию. Точнее, источник фактически конденсирует податливую прану в ту самую жесткую плотную энергию, из которой ты потом магические нити формируешь. — Давно я не чувствовал себя таким неучим. Она же очевидные вещи говорит. Мог бы и сам додуматься. — Тогда откуда такое пренебрежение к пране у аристократов? — спросил я. — А зачем им сырье? — хмыкнула Асан. В детстве всех без исключения детей аристократов заставляют заниматься развитием чакр и ускорением циркуляции праны. Это отличная подготовка к этапу становления мага. Но дальше магия действительно может дать на порядок больше возможностей. С одной стороны, да. Уже на третьем магическом ранге, при прочих равных, магия даст больше, чем прана, а времени резиновое его нельзя уделить всему в равной степени. Но и совсем отказываться от возможностей праны я бы не стал. Да и та же Асан не стала, я смотрю. Банальное умение передать свою прану другому человеку может спасти жизнь. Именно прану Асан вливала в меня, когда я впервые очнулся в этом мире. Да и других интересных применений у праны хватает. К тому же ускорению в этом мире нет альтернатив. Его делают только с помощью праны. Сырье. Вот, пожалуй, ключ этого высокомерия аристократии. Асан очень точно сформулировала. «Прана — низшая энергия, которая есть у всех. Магия — высшая, доступная только избранным». Уверен, далеко не все на этом зацикливаются. И не все отказываются от праны. но не удивлюсь, если для основной массы аристократов суть именно в этом. Это банальный стереотип мышления. — А кто-нибудь пробовал включать магический источник в контур циркуляции праны? — поинтересовался я. — Конечно, — кивнула Асан. — И? — На определенных скоростях циркуляции прана густеет, — неопределенно покачала головой Асан. И когда ее концентрация практически сравняется с магической энергией, вот тогда источник перестанет отталкивать легкую прану. И включится в круговорот. И магическая энергия тоже? Да. То ли у меня воображение хорошее, то ли моя техническая специальность помогла, но я каким-то образом эту картину представил и интуитивно понял, что скорость циркуляции праны для такого эффекта должна быть запредельной. А уж соединение магии праны — это вообще за гранью. В моем понимании это как попытка смешать масло и воду. Взбить это в единую более-менее однородную массу можно, конечно. Да только выдать нужную скорость вращения бесподручных средств практически невозможно. Миксер нужен короче. «И сколько раз в истории это получилось?» — уточнил я. «Трижды», — одобрительно кивнула Асан. Во всяком случае, именно столько мастеров единения было зафиксировано официально. Понятно, утопия. Надо сосредоточиться на более реальных целях. Например, попробовать воздействовать на мышцы магической энергии и праны одновременно. Зачем смешивать несочетаемое, если можно сделать бутерброд? Почти сразу после разговора с Асан ко мне в кабинет заглянул Астарабади. «Господин, позволите?» — спросил он от двери. «Заходи, Феришт», — кивнул я. К вечеру я уже более-менее пришел в себя и решил все-таки заняться делами. Надо было хоть бегло ознакомиться с произошедшими в роду переменами и убедиться, что дядя ничего критичного не натворил в мое отсутствие. Как пояснила мне Асан, дядю вызвали в столицу сразу после моего ранения. Точнее, когда стало понятно, что за несколько часов я на ноги не встану. Это был стандартный регламент действий. Я провалялся без сознания почти четверо суток и мог проваляться еще дольше. А оставлять рот без руководства надолго рискованно. Но тревожный сигнал дядя приехал практически сразу. И суток не прошло. Однако фактически родом все это время управлял Астарабади. Асад не отходил от меня, а больше кандидатур, которые могли такое потянуть, попросту не было. Полагаю, именно поэтому первым ко мне пришел именно он. Господин, Астарабади остановился в шаге от моего стола. Он преданно и с надеждой посмотрел мне в глаза. Судя по всему, он очень хочет принести клятву. Что ж...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 «С этого момента и до самой смерти!» На его вытянутой вперед ладони полыхнула сила, скрепляя клятву. Снова синяя, правда, с фиолетовым оттенком. Я смотрю, в силовики идут в основном синие маги. Из моих боевых магов Рам, Карим, а теперь и Астарабади все владеют синим спектром. Это самый подходящий цвет для щитов. Кто бы спорил. Мне только интересно, а остальные маги чем занимаются? Я уже начинаю подозревать негласное разделение магов разных цветов по разным сферам жизни. Надо, кстати, при случае проверить это предположение. «Я принимаю твою клятву, Феришт Астарабади, кивнул я. «И да, четвертый ближник, и четвертая клятва сала, а не слуги». Чую, я их скоро строго по этому признаку отбирать буду. Безошибочный критерий. Господин, улыбнулся Фериш и встал. Шахар, поправил я, без посторонних можешь не церемониться. Как скажешь, кивнул он и сел в кресло напротив меня. А старобадя расслабился, это было видно. Не в том смысле, что расслабился и сейчас начнет творить всякую дичь, а словно выдохнул. Догадываюсь, что рулить домом, пусть даже только внутри, не будучи даже его слугой, это сильно напрягает, даже при всех заранее имевшихся договоренностях. «Людей моих примешь?» — спросил он. «Кого именно и в каком количестве?» — уточнил я. «У нас было так называемое ядро». — напомнил Феришт. — Диверсанты, шестеро. Это моя команда, с которой мы огонь и воду прошли. И они очень просили замолвить за них слово. Меня всегда это удивляло, что в родном мире, что здесь. Большинство простолюдинов почему-то считает чуть ли не самой желанной целью в жизни стать слугой аристократического рода. Причем им, по большей части, даже плевать, какого именно рода. И ради этого они готовы убивать и умирать. Моя семья в родном мире билась за статус аристократов. И мы его получили. Однако до этого момента на нас смотрели, как на сумасшедших, которые хотят разрушить основы мироздания. С другой стороны, сейчас мне этот стереотип на руку. Люди-то мне нужны. «Кем ты их видишь в роду?» — спросил я. «А это зависит от того, собираешься ли ты дальше проводить аукционы. Разумеется». «Какой дурак откажется от таких денег?» «Да, я понимаю, что проблем там будет немерено. Но разве можно где-то поднять легких и беспроблемных денег? В такие сказки верят только наивные подростки». «Тогда, скорее всего, команду придется делить», — неопределенно покачал головой Астарабади. Для аукциона хватит троих, а остальные трое могут заняться другими проектами. «Какими? Тебе бизнес в столице не нужен?» — удивился Астеробадди. «Нужен, конечно», — хмыкнул я. «Вопрос только в том, какой именно бизнес. У нас есть кое-какие наработки, активов мы почти не имеем, но подробных бизнес-планов успели проработать десяток». Я отправлю за документами, их доставит завтра к утру край. Если тебе что-то из наших разработок приглянется, мы готовы этим заняться. А если нет, — уточнил я. Так-то мой новый ближник вел себя довольно раскованно, но пока в пределах нормы. Однако кое-какие сомнительные моменты я решил проверить сразу. — Тогда скажешь, чем нам заняться? — почти равнодушно пожал плечами Феришт. — Ладно, на эту тему зачет. — Людей приму, — решил я. — Пока обычными слугами рода захотят в ближники, будем говорить об этом отдельно. Устроит? — Да, конечно. — А себя таким видишь в роду? — спросил я. «Проверка — Проверка, — сообразил Феришт. — И да, и нет, — улыбнулся я. «Если это место свободно, то руководителем бизнес-крылорода», — с едва заметной усмешкой ответил он. «Я фактически сводил воедино все ниточки аукциона. И на планах, и на переговорах, и на обеспечении я за последние десять лет очень хорошо руку набил. Ну, а моя изначальная подготовка только поможет», — кивнул я. «Согласен, попробуем пока так. Тащи свои планы». «Благодарю за доверие», — склонил голову Феришт. «И еще одно. Мы там трофеями с базы Каспадия полказармы забили. Тебе список нужен или кому его отдать?» «Трофеи? Трофеи — это хорошо». «Хозяйственный мне ближник попался, я смотрю. Спорю на что угодно, это была инициатива Феришта». Никому из слуг Рода в голову бы не пришло выгребать трофеи, когда наследника Рода на их глазах чуть на тот свет не отправили. «Список мне!» — с предвкушением оскарился я. Фериш понимающий, улыбнулся и кивнул. Похоже, призрак финансовой ямы растворился, едва успев образоваться на горизонте. Я, конечно, изрядно опустошил закрома рода на эту операцию, но уж распорядитель аукциона точно не стал бы тащить с вражеской базы, что попало. Заранее уверен, что мы даже в плюсе остались. Мне определенно повезло с Астарабади. Осмотр трофеев у меня затянулся глубоко за полночь. Очень уж крутым хомяком оказался Астарабади список ручного вооружения начиная с гранатометов и автоматов с подствольниками был на удивление коротким. цифры в графе штук впечатляли, но сам по себе перечень состоял всего из полутора десятков наименований грамотный военный хомяк, который еще и знает цену унификации да это золото а не ближник. А вот все остальное в списке я сначала устал читать, а потом еще и не поленился на склад сходить. Не знаю, как Астарабади это сделал, но базу Каспадион он вычистил основательно. Причем именно в части обеспечения магической защиты. Разумеется, Астарабади не мог снять все. Что-то закладывается прямо в бетон при строительстве. Что-то работает с нормальной эффективностью только в связке со специфическими плетениями. Для чего-то вообще нужно магическое или техническое управление, и оно бесполезно само по себе. Отдельные блоки могут вообще изготавливаться под конфигурацию конкретной защитной системы и не предусматривать перенастройки как явление. Астарабади наверняка снял только сливки. То, что работает само по себе, и то, что можно было быстро и безболезненно демонтировать. Но даже это сказочное богатство для моего рода. На складе у меня глаза разбежались сразу. Каких только артефактов тут не было. Сигнальные возможных вариаций. Магические мины, срабатывающие от разных видов воздействий. Капканы, фиксирующие ловушки, парализаторы, распылители ядов, замедлители праны, импульсники, которые без видимых проявлений разряжают личные щиты и так далее. Я бродил между стеллажами и дивился фантазии разработчиков всех этих штуковин. И ведь принципы действия у них наверняка примитивные до нельзя, раз даже местные их осилили. И все равно я столько не выпью, чтобы такое выдумать. Зато мне вполне хватит воображения, чтобы свести всю эту разноплановую кучу артефактов в единую систему сигнализации и защиты особняка. Я не спец именно в стационарных защитах, но общее представление о них имею. И еще лучше знаю, какие проблемы для профессионала, привыкшего к каталонным защитным системам, может подкинуть то, что сделано изобретательным любителем. До таких подвохов просто никто ожидать не будет. И наконец-то мой особняк перестанет представлять собой проходной двор. Возвращаясь в особняк со склада, я бросил взгляд вверх. Черное небо было украшено роскошной россыпью крупных звезд. Непривычно. На юге звезды всегда кажутся другими. Это я и в родной реальности замечал. Впрочем, у меня что в той жизни не было времени любоваться звездами, что в этой, чую, не будет. Я уже хотел было зайти в особняк, когда заметил на балконе второго этажа изящную женскую фигурку. Андана, И что ей не спится в такое время? Ее длинные светлые волосы волной лежали на одном плече и в свете звезд отливали серебристым оттенком. И этот холодный отцвет придавал ее фигуре какую-то почти призрачную нереальность. Я остановился на ступеньках лестницы и залюбовался. Красивая все же девочка. И пока еще не моя. Чего уж там, я даже не уверен, как именно она ко мне относится. Да, она согласилась выйти за меня, когда я улажу отношения с ее кланом. Но, будем честны, тут симпатия ко мне вовсе не обязательный атрибут. Для бастарда средненького клана стать женой наследника древнего рода — редкая удача, тем более первой женой. От такого не отказываются, независимо от личных отношений. А ведь если я ей нравлюсь, меня даже в жар бросила мысль, чем могла бы закончиться эта ночь, если бы я был Андане безразличен. И юное тело отреагировало совершенно однозначным образом. Так, спокойно. Я машинально придержал взбурливший было поток праны и сделал пару глубоких вдохов. Пора уже снова в бордель наведаться, наверное. И в этот момент, словно почуяв манипуляции с праны, Андана повернула голову, безошибочно нашла меня взглядом и посмотрела мне в глаза.